Еще два часа спустя заброшенный город в высоком лесу, башня мудрости. Анна Сергеевна Струмилина, мак разума и главная вытирательница соплевых носов. Выспалась надсказатель и совет Петровна на славу. Но и я, так уж получилось, сидя рядом с ней, тоже не теряла времени даром. Когда она заворочалась от того, что ее стали мучить кошмары, То я заколебалась, будить мне цесаревну или нет. Но Лилия сказала, что для полного лечебного эффекта ее пациентка должна проснуться сама. И тогда я, приблизив свою голову к ее, попробовала войти в средоточие разума спящей. И знаете, это у меня получилось. Я незримо бежала вместе с ней по краю этой дурацкой пропасти, в которой таились ее грехи и просто дурные привычки. Я, дергая невидимой рукой завязки, помогала ей освобождаться от одежды, то есть очищаться от комплексов и великосветских условностей. Именно я подтолкнула ее вверх и помогла раскрыться четырем великолепным белоснежным крыльям. Думаю, что в душе Елисавет Петровна была настоящим ангелом, ведь за двадцать лет, пока она была у власти, она не подписала ни одного смертного приговора, а это, наверное, все-таки о чем-то говорит. Дальше я только слегка подправлял ее полет, помогая цесаревне вернуться в наш мир с здравым уме и ясной памяти, с душой окончательно очистившейся от всех мучивших ее раньше умственных недугов. Когда я смотрел на ее лицо внешним зрением, как все обычные люди, то видела, как оно буквально на глазах становится ясным и невинным, как это и положено юной девушке, как разглаживаются вызванные постоянными волнениями мелкие морщинки и жесткие носогубные складки. И вот настал момент, когда веки девушки затрепетали и приоткрылись. Это значило, что она уже вернулась в наш мир из своего полета воображения. «Ой, Анна Сергеевна, а как же это? Я пойду от вас голая!» – пискнула Елисовета, обнаружив, что лежит у меня на кушетке, совершенно обнаженная, пусть даже и покрытая, сверху легким покрывалом. «Ну почему же голая?» – спросил я. «Ваше платье висит в шкафу, целое и сохранное, и даже магически вычищенное от пыли» но будет ли вам удобно расхаживать по нашему городу в столь неудобных и сковывающих движения одеждах? Там, у вас дома, конечно, обязательно таскать на себе по восемнадцать нижних юбок. — Ничто по восемнадцать, возмутилась Лисовета. — Всего-то по шесть и не более. — По мне, — отрезала я, — даже одна нижняя юбка — это на одну штуку больше, чем надо. Так что, Лизенька. Когда будешь собираться домой, наденешь свою галантерейную выставку. А сейчас позволь мне поделиться с тобой своим гардеробом». Сказав это, я три раза хлопнула в ладоши, и невидимые слуги закружили вокруг советы с платьями. «Нет, это не те наряды, что я когда-то прихватила с контейнеровоза. Это продукция нашей госпожи Зул, которая заделась знатным дамским кутюрье. Сама она, правда, ничего не шьет и не кроит, а только разрабатывает идеи и в самом конце работы иногда накладывает на наряды заклинания неотразимости. Такое платье само подгоняется по фигуре клиентки и придает женщинам такой шарм, что в нем даже самая откровенная дурнушка способна выиграть конкурс «Мисс Вселенная». Вот такие платья – Короткие и длинные, бесстыдно открытые и закрытые, как монашеская сутана, с рукавами и без, черные, как ночь, белые, как снег, алые, как кровь, лиловые, как... Ну, вы меня поняли. Ассортимент был такой, что от буридановых мук Елизавета могла скончаться на месте, захлебнуться текущей изо рта слюной так же. Разумеется, она выбрала открытое, спереди длинное, почти до, до пола, платье золотого цвета, с разрезом сбоку, доходящим чуть ли не до талии. — Ой, матушка, Анна Сергеевна, стыда бат какая, а просто срам, — говорила цесаревна, зарезая в узкое, как перчатка, платье и вертясь в нем перед зеркалом. Стыдиться или совете, по правде говоря, было нечего. Платье просто замечательно подчеркивало положительные особенности ее фигуры – пышную грудь красивой формы и не менее пышный зад, а начавшую уже расплываться талию удерживало не хуже иного корсета. А все остальное – ничто иное, как комплексы и предрассудки. В комплекте к платью полагались такие же золотые туфли на высоких каблуках-шпильках с заклинанием автопогонки размера, белые чулки-паутинки и волшебные трусики на завязочках с изображением лукавой, улыбающейся кошачьей мордочки. «Это как волшебные?» — с опасением спросила Саревна, разглядывая эту весьма миниатюрную деталь дамского гардероба, ничуть не похожую на привычные ей панталончики. «А так волшебные!» — ответил я. «Первое волшебство. Они всегда остаются свежими и чистыми» сколько бы ты их ни носила. Но это так, ерунда, бытовая магия. Второе волшебство относится к любовной магии, по которой графиня Зул такая большая мастерица, и оно самое главное. Если вдруг тебе понравится молодой человек так, что ты и на ногах стоять не сможешь, эти трусики сами развяжут свои завязки, слезут со своего места и уберутся в специальный внутренний кармашек для того, чтобы не мешать тебе наслаждаться встречей и при этом тихонечко муруликать. А если кавалер, который будет очень привязчив, тебе не понравится, тогда эти трусики встанут на защиту твоих чести и достоинства. Кусаться, царапаться и шипеть они умеют ничуть не хуже настоящей кошки. Любой насильник, который попробует сунуть тебе туда руку или иную часть организма, потом об этом же жесток пожалеет. «Ой, правда!» — воскликнула цесаревна Елизавета Петровна, приподнимая подол платья и натягивая на свои бедра означенную интимную деталь туалета. Короткое ой, ойканье, и все. Девушка к бою и походу готова. Сейчас магические ванны, легкий ужин, а потом танцульки до упаду. И танцульки — это не просто развлечение и стряска зажиревшего организма но еще важное деловое мероприятие, потому что там регулярно бывает все наше руководство, включая самого Сергея Сергеевича, великого князя Артанского, и его супруги Елизаветы Дмитриевны, почти что тески императриц.